Фрол поздно понял, что попадает в зону поражения. Он продолжил медленно отступать, забросив голову наверх и глядя на то, как огромная масса чего-то явно нехорошего, падая вниз, распыляется на мелкие капельки. Через несколько секунд все, весь ангар, рабочий, находящийся поблизости, собачка и сам Валетов, Были покрыты навозной жижей, разбавленной водой. Кто-то воскликнул. «Мы в дерьме, господа!» Мужики, приняв ароматный душ, забросили домино и повскакивали со своих мест. Они зло смотрели друг на друга и озирались по сторонам, материли улетевший вертолет и искали того, кто мог бы ответить им за все. «Вон тот подлец во всем виноват!» Валетова обнаружили очень быстро. Он еще даже не успел спрятаться за тополь. А к нему уже шли разбираться обделанные и воняющие за версту дядьки. Никто и не думал теперь играть роль пострадавших. Всем хотелось кого-нибудь жестоко побить. И если бы не немцы... вломившийся на зараженную территорию в противогазах и защитных костюмах, быть Валетов убитым. Раскланявшись херрам, то есть господам, он собрался с духом и пошел отмываться. До следующей подсветки у него было еще три часа времени. К этому моменту мнимый пожар должен был разгореться, а французам предстояло отмывать от дерьма всю загаженную территорию. Валетов даже опознал без особого труда по здоровой фигуре Дитриха. Подошел к нему и пожал руку. — Диман, ты вовремя? — Я-я, — согласился немец, и, не понимая, почему Валетов все время морщит нос, пошел вместе с остальными товарищами разбирать раненых. и выводить их из зоны поражения, не забывая предлагать каждому надеть противогаз. Валетов наблюдал за картиной и угорал. Ни один из мужиков не давался в руки, самостоятельно шел на этот долбанный приемный пункт. От противогазов отказывались все, чем вызывали у немцев большое неудовольствие. Но те не насильничали. и, сопроводив у всех до медпункта, возвращались обратно вместе с машинами, где в баках был разболтан дезактивирующий порошок SF2U. Витек опомнился только тогда, когда сплошная жидкая коричневая масса залила всю машину и лобовое стекло в частности. Включив дворники и размазав дурно пахнущую субстанцию, Он увидел, как все четыре машины военной автоинспекции, плюс прилегающая к ним территория, были закажены полностью. А товарищ старший сержант, подходивший и интересовавшийся его правами, стоял у деланной по уши. Поглядев на направление, которое указала антенка, а по сути не антенка, а в лазер, Витек понял, что лазерное пятнышко попало как раз на одну из стоящих рядом с проходной машин. Как же так, не поверил Витек, ведь на кнопку он не нажимал. Но, поглядев на то, как удачно лежит портативное устройство, увидел, что обычный колпачок обычной шариковой ручки, на которую легла указка, давит как раз на кнопку. Увидев, как над головой прошли два вертолета, Простаков потер руки. «Ну, сейчас и к нему должны подлететь!» Но машина почему-то задерживалась, и подлета не было. Штой проводив глазами вертолеты, видел, как они осуществили выброс примерно в заданном районе. «Ну, результаты, конечно, будут подводиться после учений». Видел комбат большую фигуру Простакова, держащего палец строго на кнопке и направлявшего его на мебельный цех, где, между прочим, шла работа, и вряд ли о чем-то подозревали сотрудники. И при этом подполковник заметно нервничал. Наконец он спрыгнул с кузова автомобиля и пошел к Лехе. — Простаков! — крикнул комбат. — Чего? повернулся в сторону подполковника вместе с лазерной указкой, соответственно, смещая пятно подсветки. — Ты слышал приказ? — Слышал. — На кнопку нажал? — Так точно, товарищ подполковник. В следующее мгновение раздался шум винтов, и буквально через три секунды все, кто находился на платформах, были измараны дерьмом. От макушки до пят. Стирая с лица вонючие жиденькие ручейки, Генриховичке проводил глазами улетевшую вертушку и повернулся к стоящему, широко расставив ноги Лычко. — Что это такое? — спросил он. — Переводчица, чья прекрасная, завитая в мелкие кудряшки прическа, превратилась в ничто, Отплевывалась и поспешила вытащить из сумки платочек. Протерла губы. Господин Аташе интересуется, какого хрена? — Что, прям так и спросил? — не поверил Лычко. — Ну, смысл этот? Наконец-то девчушка смогла проморгаться. — Скажи просто, что мы немного обосрались. — Так и переводить? Так и переводи. Русский взвод, увидев, что их зону накрыл вертолет, ломанулся на отведенный им участок и застал весьма непрезентабельную картину. Иностранные гости, корреспонденты, наблюдатели, вся дирекция фабрики и, что самое мрачное, полковник Мартин, генерал Лычко и Аташевичка плюс переводчица были по уши в жидком коровьем навозе. Вичке был опытным дипломатическим работником и носил в своих карманах целых два носовых платочка, которые пришлось безжалостно заморать И с диким акцентом он высказал генералу, похлопывая его по плечу. «Русские рецепты! Я-я понимаю!» морально убитый лычко руководивший всем ходом учений махнул рукой мужикам стоящим наготове рядом с огромными дымовыми бочками и те пробивая капсули ударили молотками из четырех точек рядом со складами в небо начали подниматься густой черный дым а генерал распорядился подогнать к платформам одну пожарную машину для того, чтобы просто-напросто вымыть всех людей. Стоя под упругой струей воды из бронспойта, он поглядывал на оставшихся чистенькими стойла Хрякова и Простакова и, помогая переводчице вымывать из волос каки, беседовал с от атташе. «Чего только на войне не бывает!» «Я-я!» — подтверждал слова генерала Генрих. «Вот и, и сами поучаствовали!» «Я-я!» — вновь соглашался отташе Небольшое недоразумение. «Я-я! Русское гостеприимство!» — соглашался Генрих, вымывая из ушей нечистоты. «Надо баня, пельмени, водка!» «Да нет проблем!» — улыбался генерал. «Сейчас из шланга сполоснемся, а потом по полной!» Промывшись, словно мотыль в быстротекущем ручейке, истекающий множественными потоками, генерал подошел к стоящему, как бы не при делах подполковнику, «Продолжайте заниматься!» и не дай бог что то пойдет не так как надо хотя и так дальше некуда а мы с господином немецкого происхождения отъедем отсюда на пару часов наблюдайте за тем как работают пожарники подполковник а что полковника не возьете стойлохряков покосился на мартина также с помощью добрых людей пожарных, отмывающегося от нечистот. — Нет, не возьму. — Сам с ним разбирайся. — И еще, подполковник, хотя так и хочется сказать майор. Ваша идея с говном весьма глупа и несвоевременна. — Ну, почему же? — возражал стойла Хряков, разглядывая коричневые потеки на лице Лычко. Ему бы еще раз под бронз будет. А, ладно. Мы могли бы вылить и хлор, но ведь вы знаете, что тут были защитники природы. А это натуральный продукт, никаких побочных эффектов. М да, если смыть вовремя. Генерал сплюнул натекшую воду на губу. Я, ладно, фиг с ним. Вы посмотрите. Что вы с девчонкой-переводчицей сделали?» Комбат не стал оправдываться. «Девушку я могу потом себе взять». «Обойдетесь», — ухмыльнул Солочко. «Продолжайте командовать. Вы, кажется, единственный из офицеров, кто остался чистеньким».